Глава 6. До следующей своей остановки добралась только в ночи, из-за того, что я решила перестраховаться и обойти территорию общины, которая находится относительно недалеко. Конечно, возможно, ее уже и вообще не существует, а информация на карте не совсем свежая, но я не могу себе позволить совершить еще одну ошибку, даже маленькую, больше точно нет. Я забралась в очередной небольшой дом, выбрав самую удачную, на мой взгляд, комнату и изучив ее также закрыв дверь изнутри. решеток на окнах не оказалось, но стекло полностью не тронуто. Именно последнее и сыграло для меня ключевым фактором выбора этого дома в качестве ночлежки. Растелила спальник и забралась в него, сняв обувь, но укутавшись с головой, чтобы спрятать и согреть кончик носа и пальцев рук с ногами. Положила рядом пластиковую бутылку, опустевшую несколько минут назад. Сегодня наступила самая холодная ночь с момента побега. Наверное, именно поэтому я долго не могла уснуть. То и дело, прислушиваясь и думая только о плохом. Я старалась не думать о том, кто или что могло здесь обитать до меня. Какие истории хранят эти стены. В какой-то момент сон все же сморил меня. Он был тревожным, прерывистым, полным смутных образов и неясных звуков. Пару раз я просыпалась в холодном поту, снова прислушивалась к тишине, и только убедившись, что ничего не происходит, снова пыталась заснуть. Да, здесь решила несколько отойти от плана и поспать чуть дольше. Рассвет проспала, чувствуя, как за ночь немело все тело. Чувство тревоги не отпускает, словно темный зверь, притаившийся в тени. Позавтракала, съев предпоследнюю банку консервов, и понимая, что вновь нужно думать о еде, Вряд ли мне повезет во второй раз достать чей-то рюкзак таким образом. Что касается животных, то тратить на каких-нибудь зайцев, к примеру, нет смысла. Не только по той причине, что я еще ни разу не видела их, но и по той, что они могут стать пожирателями, если, конечно, инфицированы. Проверять как-то не очень хочется. Стоит мне выйти из предыдущего своего убежища и пойти вдоль других сооружений, когда я вдруг слышу... смех. Кажется, что с момента, как я встретила людей в предыдущий раз, прошла вечность. Я замерла, отходя назад и скрываясь в полуразрушенном здании, продолжая пока не видеть, но слышать их. Женщины. Голоса принадлежат женщинам. «Мы только зря теряем время!» «Проверить стоит?» — отозвалась другая. «Быстрее бы уже дошли пешком!» «Этот голос принадлежит третьей». И оставить машину – плохая идея. На ней все равно никто не сможет уехать без топлива. «Мы обязаны проверить, если нет, то тогда уже уйдем. «Их точно трое, возможно, и больше». Выглянула из-за угла, чтобы проверить свою теорию, так как они вот-вот должны пройти здесь. И правда, три женщины, все старше меня и с оружием. Не просто пистолетами, которые уверена, что тоже есть, а винтовками». По возрасту они ближе к моей маме. Мне точно с ними не справиться. Спряталась обратно, обдумывая, как лучше поступить. Мне нужно добраться до их машины. Возможно, там есть что-то полезное. Правда, я не знаю, как далеко отсюда она находится. Проследить тоже не вариант. Методом исключения я мысленно вычеркнула ту сторону, откуда пришла, потому что там не видела никаких машин. Осталось еще несколько вариантов. Поэтому достала карту и определила то, откуда они пришли. Шоссе находится неподалеку, поэтому это единственный вариант. Стоит выйти к нему и дальше уже попробовать отыскать машину. Да, я вновь собираюсь красть, потому что это единственное, на что я способна в подобной ситуации. Дождалась, пока они уйдут на безопасное расстояние, и вышла из своего укрытия. Оборачиваясь, чтобы убедиться, что они вдруг резко не пойдут обратно. Сильно колотящимся сердцем в груди быстрым шагом направилась по частично разрушенной дороге в сторону выхода отсюда, чтобы чуть позже сорваться на бег, понимая, что у меня не так много времени в запасе. Сейчас я пожалела, что у меня нет такой способности, как у Ноа. Его память пригодилась бы, чтобы понять, мимо каких деревьев я уже проходила, чтобы не терять лишнее время. Из города удалось выбраться быстро и без происшествий, а вот чтобы дойти до шоссе, то пришлось потратить не только время но и силы. Когда все таки вышла к шоссе, то никакой машины не обнаружила. Пришлось наугад решить, в какую сторону идти, полагаясь вновь на удачу. Направилась влево, идя вдоль дороги и высматривая то, что должно быть автомобилем. Пока только одни сплошные деревья. «Даже если мне не удастся найти их машину, то хотя бы уйду на безопасное расстояние. Не хотелось бы знать, кто они и откуда». «Если все же мне повезет, то не факт, что там никого не будет. Возможно, эти женщины оставили там кого-то. Поэтому стоит быть осторожной». Я замедлилась, не веря собственным глазам и своей удаче, ведь вскоре увидела на обочине автомобиль. Улыбка коснулась моих губ. Я немного отошла от шоссе, скрывшись за деревьями, и таким образом дошла до их машины, чтобы окончательно убедиться, что более никого нет. «Отлично!» Их автомобиль выглядит более потрепанным, чем машина Ашара. Я вижу ржавчину во многих местах и облупившуюся краску. Но не это главное а то, что на окнах нет решеток, что странно. Сейчас они есть в большинстве машин, чтобы была какая-то защита от пожирателей. Я дернула ручку двери, но она не открылась. После проделала с оставшимися то же самое: они ее заперли. Глазами на земле отыскала неплохой увесистый булыжник и взяла его, но разбивать окно сразу же не стала. Сначала прислонилась лбом к стеклу и изучила взглядом салон, чтобы понимать, стоит ли это вообще того или нет. Увидела небольшой рюкзак и пистолет. Да, это точно он. Его часть торчит из-под подушки, которая также находится на заднем сиденье. Главное, чтобы в нем были пули». Я отошла на несколько шагов, подкидывая в воздухе камень, и в следующую секунду разбила им заднее окно их машины. Булыжник скрылся в салоне автомобиля, а я не успела даже порадоваться этому, ведь в следующий миг тут же сработала сигнализация. «Что за черт? «Кто оставляет сигнализацию в нынешнее время?» Когда на каждый звук могут прибежать пожиратели. «Видимо, те женщины». Тем более сигнализация оказалась очень громкой. Кажется, ее можно услышать из соседнего города. Понимая, что у меня не так много времени в запасе, то сразу же кидаюсь к машине и открываю дверь изнутри, чтобы схватить рюкзак и достать пистолет. На обыск всей оставшейся машины нет времени, поэтому вешаю свой рюкзак на одно плечо, а этот на другое. Тяжело. Ухожу отсюда, чтобы скрыться в лесу, попутно проверяя количество пуль в другом пистолете. Четыре. Итого пять. Лучше, чем ничего. Сквозь сирену слышу вопли пожирателей, и это заставляет меня на мгновение замереть, чтобы понять, откуда они исходят и куда мне точно не следует соваться. Дальше срываюсь на бег, чтобы удалиться от этого места как можно быстрее. Из-за двух рюкзаков я сильно замедляюсь, но отказываюсь оставить хоть один из них, ведь там может быть нечто полезное. Бегу, подгоняемая страхом от возможной встречи с пожирателями. Деревья мелькают, словно размытые мазки краски на холсте, подгоняемые ветром и моим лихорадочным бегом. Корни цепляются за ноги, заставляя спотыкаться, но я не даю себе упасть. Каждая секунда промедления может стать последней. В горле пересохло, а в висках пульсирует. Замечая просвет между деревьями и с надеждой устремляюсь туда. Понимаю, что это была плохая идея. Ведь вижу, как с противоположной стороны выбегают несколько тварей, скрывавшихся до этого в лесу. Они слышат меня и устремляются, когда я спешно отхожу обратно, готовясь стрелять. Их трое. Не решаюсь произвести первый выстрел, боясь, что привлеку таким образом еще больше внимания. Правда, у меня не остается выбора, когда я спотыкаюсь и теряю драгоценные секунды. Один из пожирателей отделяется от других и несется в мою сторону». Раскрывая свою пасть, а его руки свободно болтаются вдоль тела, и мои глаза успевают уловить множество порезов на его коже, словно следы от когтей каких-то зверей. Я стреляю ему в голову, и звук эхом проносится, заглушая на секунду сигнализацию автомобиля. Его тело падает на землю, и другая тварь спотыкается, когда я пользуюсь короткой передышкой и стреляю во второй раз, убивая еще одного». Адреналин пульсирует в венах, заставляя действовать на пределе возможностей. Сердце колотится в груди, отсчитывая секунды до неминуемой гибели. Я отступаю, стараясь сохранить дистанцию. Вижу еще нескольких, которые выбегают с разных сторон из-за деревьев и понимая, что мне не оторваться. Несусь обратно, меняя изначальную траекторию. Дыхание перехватывает, когда слышу неподалеку очередной вопль обращенного, но не решаюсь туда взглянуть. Мне нужно затаиться, чтобы они ушли на звук сигнализации. Нужно. Сигнализация отключается, и я, проклиная все на свете, делая еще два выстрела. Один в голову пожирателю, другой промазываю, задевая только ствол дерева, а не саму тварь. Теперь затаиться не получится. И я самая шумная, что есть на ближайшую милю. Теряю ориентир, и именно поэтому ошибаюсь, когда выбегаю обратно на дорогу. Слишком поздно понимаю, что сделала круг. Оглядываюсь и понимаю, что теперь мне точно не спастись. Пожиратели появляются следом за мной, один за другим, и я сбиваюсь со счета. Убираю пистолет с пустым магазином к себе за пояс и достаю свой прошлый с единственной пулей в нем. Взгляд мечется, то и дело выхватывая хищные силуэты. безнадежность давит, сковывая движение. Но я отказываюсь сдаваться продолжая бежать вдоль шоссе. Вдох и выдох. Нужно сосредоточиться. Пытаюсь совладать с отчаянием и страхом, но ничего не получается. Когда оглядываюсь еще раз, то вижу еще больше пожирателей. Ноги заплетаются между собой, и я падаю на асфальт, чувствуя, как колет бок. Пока пытаюсь подняться, то они только приближаются. Взгляд касается пистолета. После твари и вновь пистолета. Стреляю в пожирателя, тратя последнюю пулю, и понимаю, что теперь точно конец. У меня был шанс убить себя, но я испугалась. Теперь меня ждет что-то более мучительное и страшное, чем смерть. Я даже не успеваю ничего осознать, никаких прошлых лиц перед глазами не вспыхивает. Даже мыслей в момент, когда пожиратели приближаются, нет. Абсолютная пустота и всепоглощающий ужас». Сталкиваюсь с мутными глазами пожирателя, который когда-то был мужчиной, и понимаю, что именно он и будет первым, кто вгрызется в мое тело. Зажмуриваюсь. Чувствую его рык совсем рядом, а после звучит выстрел, когда холодная кровь брызгает, попадая мне на руки. Открываю и вижу того самого пожирателя, валяющегося на земле с простреленной головой. Но как? Следом звучат еще выстрелы. И только тогда я оглядываюсь, замечая неподалеку тех самых женщин, что были в городе. Одна из них что-то кричит, но я не могу разобрать слова из-за выстрелов и воплей пожирателей. «В сторону!» Я встаю, поднимаю рюкзаки и бегу в сторону, когда одна из женщин достает из багажника машины. Автомат. Она начинает полить им по пожирателям, когда я замираю и прикрываю уши руками. Могу лишь смотреть на то, как тела пожирателей качают из стороны в сторону из-за количества пуль, выпущенных в них. Как куски плоти легко рвутся, а после они падают на землю. Вспышки так и мелькают. Я стою как вкопанная и не могу отвести взгляда. Запах становится невыносимым, тошнотворным. Пули настигают обращенных повсюду, пробивая гнилую плоть, заставляя дергаться в конвульсиях. Наконец автомат замолкает. Земля вокруг усеяна ошметками тел, кровью и странной слизью, источаемой мертвыми пожирателями. Женщина опускает оружие, ее грудь тяжело вздымается. Она смотрит на поле боя, усыпанное останками, и медленно выдыхает. В ее глазах читается опустошение, усталость и какое-то странное удовлетворение. Несколько секунд она стоит неподвижно, а затем резко поворачивается ко мне опускаю руки смотря на всех этих женщин ты совсем идиотка говорит та что стреляла с короткими черными волосами как можно было не понять что машина на сигнализации я нервно сглатываю Не думала что сигнализацию еще кто-то оставляет не думала она фыркает женщина и я чувствую вибрации исходящие от нее успокойся кэрол Говорит другая, тоже с короткими волосами, только уже каштанового оттенка. Кэрол усмехается и уходит обратно к машине, чтобы убрать автомат. «И как теперь быть с разбитым окном?» Слышу, как она это произносит себе под нос. «Две оставшиеся женщины упираются в меня взглядами, как и я в них. Мы словно оцениваем друг друга, чтобы понять, на что способны. Мой пистолет так и остался лежать на земле, но он бы и не пригодился». Пуль все равно больше нет. Кто ты такая? Произносит та, что попросила Кэрол успокоиться. Эйвери, осторожно представляюсь, обдумывая гадая, что будет дальше. И что ты здесь делаешь, Эйвери, одна? Прохожу мимо. Знаю, что глупо, но это же действительно так. Да, я одна. Возможно, плохая идея говорить, что ты один, но они в любом случае догадываются. Тем более, будь я с кем-то, то мне должны были прийти на помощь. Мой взгляд скользит за их спины, на дорогу, после в сторону, в лес. И я думаю о том, если кинусь туда, то успею скрыться из вида. Их оружие сейчас опущено, но поднять его не составит труда. На это уйдут секунды, а я, увы, не умею так быстро бегать. «О, просто отлично!» — раздается голос Кэрол, и женщина оборачивается. «Она украла не только наш рюкзак, но и пистолет!» Взгляды всех трех тут же упираются в меня. «Как давно ты следила за нами?» Спрашивает все та же. «Сначала хочу начать отрицать, сказать, что случайно наткнулась на их машину, однако решаю сказать правду. Увидела в городе и случайно услышала, что у вас закончилось топливо. И как нашла машину?» и «Исключила то, где она точно быть не может», пожимая плечами. А после просто повезло. Ты на удивление, везучая. В мыслях тут же звучат слова о Ниле, о моем везении. Вероятно, выражение моего лица меняется, когда я пустым взглядом упираюсь в асфальт. Да, везучая. Везучая настолько, что умудрилась вляпаться в самое дерьмо, которое только можно было найти. Везучая настолько, что теперь вынуждена постоянно оглядываться через плечо, боясь, что за мной все-таки кто-то придет и убьет. «Что вы сделаете со мной? Убьете? Сразу же спрашиваю я, стискивая в руках лямки рюкзаков. Ненавижу ожидания. «За кого ты нас принимаешь?» Впервые задает мне встречный вопрос та, что до этого молчала. «Стали бы мы тогда тратить пули, чтобы спасти тебя от обращенных? Пожимая плечами, потому что не знаю. Возможно, они хотели спасти себя в первую очередь, ведь у них нет топлива. Как только я думаю о последнем, то замечаю возле машины несколько бутылок, большинство из которых уже пустые. Видимо, им удалось найти топливо и даже большую часть из него залить. «Тогда... что вам нужно?» «Какая недоверчивая!» Кэрол усмехается и подходит обратно к остальным. «Будешь на моем месте недоверчивой. Я молчу, сжимая губы». «Мы не такие звери, Эйвери». Произносит та, что дольше всех говорила со мной. «Мы такие же люди, как и ты. Ищем выживших, чтобы помочь». «Зачем?» «Просто помочь. Чтобы людей все же было больше, чем этих тварей». Кивком головы она указывает в сторону мертвых пожирателей. «И скольких вам удалось найти?» «Не знаю, для чего я это спрашиваю». «Теперь ты четвертая. Астрид была первой. Она указывает на молчаливую». Кэрол второй, еще была Эшли, но недавно ее загрызли пожиратели, поэтому ты четвертая. Начала все это моя предшественница, но она вскоре погибла, а я продолжила. Меня зовут Энн. И откуда вы? Они не похожи на самоубийц, слишком четко и слаженно работают. Из общины? Но четыре, даже пять слишком мало для этого. Мы можем обсудить все в машине, если хочешь. «Нужно уезжать, потому что вскоре сюда доберутся те оставшиеся, которые услышат нас», — говорит Энн. «Поедешь или останешься?» «Они предлагают мне выбор, который не предлагали другие. И если бы захотели избавиться, то уже сделали бы это. Да и что я теперь сделаю, когда безоружна?» «Ничего. Я выдаю кивок, соглашаясь с тем, что нужно отсюда уехать на более безопасное расстояние. Даже не знаю, куда они держат путь». В мыслях лишь удалиться от этого города. Сажусь в автомобиль на заднее сиденье, отдавая тот рюкзак, что украла ранее. Свой кладу к себе на колени и все еще с опаской смотрю на то, как они рассаживаются по местам. Кэрл за руль, Энн рядом со мной, а Астрид вперед. Уезжаем.